Глава четырнадцатая Я вышла из самолета сама, но Ареса вели конвоиры. Пропустила момент, когда он стал сопротивляться им. Где-то отдаленно слышала крика какой-то топот, но боялась смотреть в его сторону. Нас подвели к ломаре Та выглядела разъяренной и заметно едва сдерживалась. Макса нигде не было. — Вы не справились! Сверля нас тяжелым взглядом, выдавила она. Все внутри замирало от ожидания страшного в каждой последующей фразе. И я молчала, боясь выдать малейшую реакцию, которая не понравится им. Я проанализирую, что произошло в момент отсутствия связи, и вынесу решение. Избежать ответственности за провал важной операции не получится. А сейчас, седьмая, можешь идти. «Приводи себя в порядок и спать!» Меня повели к лифту. Я боялась обернуться и посмотреть на Ареса. Показалось, что если еще раз взгляну на него, то больше не увижу. Измотанная тяжелым днем и полетом, я обреченно шла к душевой, даже не пытаясь представить, что могут сделать с нами после их так называемого анализа. А на пороге, заметив мужскую фигуру в глубине помещения, Поняла, что меня ждет новое испытание или наказание. Макс стоял у раковины и непринужденно мыл руки, будто больше негде было. Заслышав меня, посмотрел в зеркало и ровным тоном произнес. — У тебя семь минут на душ. Я прошла мимо и встала лицом к своей кабинке, начав расстегивать ремень на джинсах. Макс точно наблюдал. Затылком чувствовала его испытующий взгляд, а я все еще была напряжена и не знала, чего от него ожидать. «Не бойся, тебя не накажут, я позабочусь», тихо проговорил он уже за плечом. «И что я должна сделать?» Сдержанно спросила, чувствуя, что вот-вот передернусь от посыпавшихся догадок. Неожиданно его рука оказалась на животе, Он медленно притянул меня к груди и как-то странно, глубоко и тоскливо вздохнул прямо над духом. Я напряженно отстранилась, повернулась к нему и тут же услышала. — Ух ты, какой синяк! — потянулся он к моему лицу, даже как будто с искренним сочувствием. — Это новое испытание? Раздеться и мыться под твоим присмотром? Горько усмехнулась, шагом назад, пресекая его попытку прикоснуться. «Нет, это скорее испытание для меня!» С какой-то досадой усмехнулся тот, опуская глаза. «Убей меня сразу!» «У тебя навязчивая мысль, что я хочу твоей смерти!» Улыбнулся Макс и приблизился вплотную, глядя прямо в глаза. «Я не за этим пришел!» Вы провалили очень важное задание, но это еще можно исправить. Я прищурилась от усилий не попятиться, чтобы не показать слабости, а он продолжил серьезным тоном. У нас есть запасной вариант. Будут жертвы, но выполнить можно. Однако перед этим мы бросим все силы, чтобы решить задачу иначе. И поэтому ты должна кое о чем попросить третьего. «О чем именно?» — напряженно вытянулась я. После прилета третий взбунтовался и отказывается выполнять следующее задание, для которого никто другой не подходит, требует видеозвонок сестре. «Это что, проблема для вас? Если мы вам так нужны, могли бы и уступить?» Возмутилась я, где-то глубоко сожалея, что не обладаю особенными навыками для их миссии. и не могу потребовать того же, что и Орес. «Не уступить, не наказать за неподчинение мы его не можем», снова отвел глаза Макс. «У нас больше нет рычагов давления». «В каком смысле?» выдохнула я в предчувствии чего-то непоправимо ужасного. «Его сестра умерла», — сухо выдал он. «Что?» Глухо просипела я, а на затылке волосы встали дыбом. «Вы изверги!» «Мы не убивали ее!» Спокойно поднял ладонь Макс. «А кто?» И я едва не задохнулась глотком воздуха в крике. «Мы ее не убивали!» Настойчиво повторил он, крепко сжав мои плечи, удерживая на месте. Она сама подавилась едой, наблюдатель не уследил. «Значит, лучше следить надо было!» Сорвался голос, а сердце защемило от боли, когда представила что будет с аресом. «Сбавь тон, седьмая!» — мгновенно похолодел Макс. «Я и так многое спускаю тебе с рук!» «Да неужели?» — вспыхнула я и вырвалась из его захвата. «А не ты ли сам провоцируешь меня?» «Не знаю, о чем ты!» Сердито сузил глаза он. «Я слышала, что сказал Виктор в самолете. Что значили его слова? У нас не было связи некоторое время. Ты забыла?» «Не тогда, а когда вы его убили!» Прошипела я. «Вы специально послали его, чтобы испытывать меня? Чего вы добиваетесь? Мы из кожи лезем, чтобы сделать за вас вашу поганую работу, а вы нас топите? «Кто придумывает эти пытки? Ты?» «Если ты не прекратишь истерику, я учту это как третье нарушение!» Резко бросил Макс, а в глазах сверкнула сталь. Я всплеснула руками и замолчала, но не потому, что испугалась. Кажется, сознание стало пуленепробиваемым от частых угроз, а просто больше нечего было сказать. Слова «пыль» — они лишь вызывали раздражение у них, но ничего не меняли. и я уставилась в стену, только бы не видеть лица этого ублюдка, однако и не представляла, что сделает Орес, когда узнает о смерти сестры. Макс шумно вздохнул, прошелся туда и обратно передо мной, умылся над раковиной и провел мокрыми пальцами по вискам. Я закрыла глаза, перебарывая все то, что кипело внутри, чтобы не сорваться и не сделать хуже еще и себе. Я была уверена, что это они убили Едвигу, даже если случайно. «Я не предлагаю. Ты должна с ним поговорить и убедить пойти с тобой завтра и сделать все, что от него требуется, любой ценой», — вернулся к разговору Макс. И от его подавляющего тона я ощутила такое отчаяние, что даже не смогла устоять на месте и села прямо на пол. Макс присел на корточки передо мной. — Почему я? — прошептала, массируя виски. — Тебя он послушает! — пренебрежительно дернув уголками губ, ответил он, будто был не рад этому. — Сейчас мы не можем рисковать. Мы практически на последнем этапе. «Что бы там ни было, но у вас эффективная команда. Вы понимаете друг друга с полуслова. А это в конечном счете нам и нужно. А за моими детьми вы также эффективно следите?» Тут же ощерилась я, наплевав на его угрозы. «Потому что если кто-то из малышей хотя бы чихнет, я ваш атом на молекулы разнесу!» Макс протянул руку. из какой-то извращенной нежностью вытер мою щеку. Я и не почувствовала, как бегут слезы, но тут же отпрянула. Он долго, неотрывно разглядывал меня, будто даже сочувствовал, а затем поднялся и с горечью усмехнулся. Зачетная угроза. И направился к выходу. «Приводи себя в порядок, у тебя две минуты, и можешь сходить в столовую, я распоряжусь об ужине». от беспомощности я не знала что сказать, просто уронила руки тихие слезы закапались с подбородка все будет хорошо с твоими детьми я обещаю услышала последнее и с уходом макса тишина оглушила, оказавшись в спальне мутным взглядом окинула уже две кровати и замедлила на мгновение мора Смотрела на меня настороженным взглядом, расчесывая волосы у зеркала. Да, выглядела я ужасно. Синяк на всю щеку, левый глаз заплыл и устала, как каторжник. Смесь отчаяния и злости опалила огнем. — Чего уставилась? — бросила я и прошла к своей кровати.